Глава двадцатая Через несколько минут мы спустились вниз, подошли к иномарке и, присев на корточки, спрятались так, чтобы со стороны ресторана нас не было видно. Браток, издевавшийся над Любкой, раскинув ноги, лежал под машиной, делая вид, что ремонтирует ее. Достав подаренный мне супругом газовый пистолет, переделанный в боевой, я быстро произнесла «Руки на землю, гад! Лежи и не двигайся! Если вздумаешь пошевелиться, стреляю без предупреждения!» «Этот пистолет боевой, можешь не сомневаться». «У меня машина сломалась», — прохрипел браток. «Что вам нужно?» «Ничего», — язвительно произнесла Любка. «Это ты, сволочь, меня тогда в ров скинул? Думал, что я оттуда живой не выберусь, но, как видишь, ты просчитался. Подонок!» «Макар велел тебя проучить. Убивать мы тебя не собирались. Захотели бы, убили». «Хорошо же вы меня проучили. А как я, по-вашему, должна была из этого рва выбираться?» — У тебя ноги длинные. — Ну и что? Из этого рва даже страус не выбрался бы. Мне просто Бог помог. — Этого я тебе, гад, никогда не прощу. — Ты долго будешь под машиной лежать? — спросила я. — Сама же сказала не двигаться. — А что ты тут вынюхиваешь? — Я ничего не вынюхиваю. У меня машина сломалась. — Тогда какого черта тебя занесло в Новосибирск? — Мне ваши рожи еще в Праге надоели. — Что ты тут делаешь? — Я здесь родился и вырос. Макар мне отпуск дал, вот я и приехал домой. Мне через пару дней назад возвращаться. У меня мотор забарахлил. Остановился, смотрю, к ресторану Любка подъезжает. А ресторан твоим именем назван. Думаю, нужно постоять, все разузнать. Ну и стал с машиной возиться. Теперь, значит, ты, Макаров, хочешь все доложить? Выслужиться хочешь? А вось он тебя по головке погладит? Да я сейчас трубку достану из кармана и ему позвоню. Убери пушку в натуре. Взвился браток. Мы с Любкой переглянулись, затем, одновременно привстав, толкнули машину, стоявшую на домкрате. Тяжелый Ниссан ухнул вниз, придавив хозяина. «Пойдем!» — показала Любка на продуктовый магазин, который находился в двух шагах от нашего ресторана. Набрав полный пакет продуктов, мы вышли на улицу и увидели толпу. «Домкрат сломался, и человек погиб!» — кричала какая-то бабулька. «Наверное, китайский, они такие сопливые». Басил небритый мужчина. Услышав вой милицейской сирены, мы зашли в ресторан. Примерно через час иномарка погрузили на эвакуатор, а братка, накрыв темной простыней, положили на носилки и увезли в неизвестном направлении. Облегченно вздохнув, мы в один голос произнесли. «Ну вот и все. А ты еще хотела, чтобы я беспокоила Михаила по таким пустякам?» Укоризненно сказал я, набирая номер мужа. «Вера, у тебя все нормально?» Настороженно Но спросил Михаил. «Да, я просто соскучилась и захотела услышать твой голос. Ты меня любишь?» «Очень», — ответил Михаил. Любка, холодно посмотрев на меня, опустила глаза. «Мы тут сидим с Любкой в кабинете и копаемся в бумагах». Почувствовав неприятный укол в сердце, сказала я. «Вера, ты уверена, что она тебе действительно нужна?» Осторожно спросил Михаил. «Конечно», — пожала плечами я. «А что тебя удивляет? Она мне здорово помогает. Мы давно друг друга знаем». «Отлично ладим. Тем более она из-за меня столько пережила». «Смотри сама. Не мне решать, кто будет у тебя работать. Но твоя Любка, по-моему, не такая уж верная подруга, какой хочет казаться». «До вечера». Я положила трубку и в упор посмотрела на Любку. Достав из сейфа бутылку, она налила себе полный стакан виски. «Люба, виски стаканами не пьют», — укоризненно сказала я. «Тебе что, виски жалко?» Вызывающе спросила Любка, сделав большой глоток. «Мне не жалко. Ты это прекрасно знаешь. А что ты так раздервничалась? Знаешь, что сейчас сказал мой муж? И что же сказал твой муж? Что ты не такая верная подруга, какой хочешь казаться. Пожалуй, он ошибается. Он ведь тебя совсем не знает. Возможно, он злится на тебя за то, что ты не захотел ему помочь встретиться со мной. А затем рассказала Макару о том, что мы собираемся уехать в Россию». «Все со временем забудется. Все уже забылось. А ты считаешь меня порядочной подругой?» Пьяно прищурилась Любка. «Ты что, Люб, мы с тобой за два с лишним года много чего повидали. Ты моя самая близкая подруга. Я тебе доверяю как самой себе. А как же иначе?» Любка, не слушая меня, продолжала пить. «Прекрати!» — не выдержала я, отбирая у нее стакан. «Немедленно прекрати. Ты на работе. На тебя смотреть тошно». «Ты переживаешь из-за того, что мы только что убили человека?» «Ну, убили, черт с ним! А как эти сволочи убивают?» «Да что тебе говорить, ты сама все видела и все знаешь. В конце концов, у нас не было другого выхода». «Вера, а откуда у тебя пистолет?» — спросила Любка. «Муж подарил». «Он газовый?» «Газовый, но теперь уже боевой. Переделали его. На газовое оружие разрешение можно получить без проблем, а на боевое черт из два получишь. Приходится изворачиваться». Главное, с милицией проблем не иметь. «Дай посмотреть». Я протянула пистолет Любке, повертев его в руках, она спросила. «Он заряжен?» «Конечно. А иначе зачем его с собой носить?» «Некоторые носят для того, чтобы попугать». «Знаешь, подруга, дай пистолет». Посмотрев на Любку, сказала я. «Пьяные не должны сидеть за рулем и уж тем более носить оружие. Дай от греха подальше». — Сядь напротив меня и слушай меня внимательно, — как во сне произнесла Любка, направив дуло на меня. — Люба, пошутили и хватит! — покрутила я пальцем у виска. — Давай сюда пистолет и поезжай домой проспись. — Я не пьяна. и говорю тебе на полном серьезе. Отойди к стене и сядь. Придвинув в стул, я села. — Никогда не доверяй людям, Верка, — каким-то ватным голосом сказала Любка. — Никогда. — Особенно. Такой твари, как мне. Ты о чем? Твой муж прав. Я не такая верная подруга, какой старалась казаться. Я тебя продала или предала. Я даже не знаю, как правильно сказать. Любка взяла почти пустую бутылку виски и допила ее до конца прямо из горлышка. Затем бросила ее на пол и с силой толкнула ногой. Бутылка, откатившись в угол, разбилась. Меня никто не возил на кладбище и не бросал в ров. Макар дал мне деньги, хорошие деньги. За них я тебя и предала. Я уехала из Праги и прилетела в Новосибирск. Как только мне удалось тебя найти, я сразу позвонила Макару и сообщила твои координаты. Знаешь, почему я это сделала? Почему? Тихо спросила я, вытирая слезы. Потому что на свете существуют деньги, и пока они существуют, будет существовать предательство. Мне давно хотелось уехать домой. А тут подвернулось такое предложение. Только я не учла одного обстоятельства. Я не ожидала, что ты так тепло примешь меня. Я почувствовала себя последней дрянью и подумала о том, как было бы здорово, если бы все было так, как ты себе представляла. Я возненавидела себя за то, что настучала Макару, за то, что ты настоящая подруга, а не такая свинья, как я. Знаешь, для чего появился здесь этот браток? Он должен был выстрелить в спину твоему мужу в тот момент, когда тот подъедет к ресторану. Именно для этого я уговаривала тебя позвонить Михаилу и попросить его помочь тебе. — Зачем же ты тогда толкнула машину так, чтобы упал домкрат? — Потому что мне стало жалко тебя, твоего мужа, себя, нашу дружбу. — Ты хочешь меня убить? Посмотрев на пистолет, спросила я. — Нет, хотя иногда мне хотелось сделать это. Бывали и такие моменты, не стану скрывать. — Лакомый кусочек всегда перепадал тебе. А мне оставались одни отбросы. Со мной спали мужики после тебя. но Мне все доставалось после тебя. Иногда я до ужаса тебя ненавидела, а иногда жалела. Я не собираюсь тебя убивать. Я хочу получить твое прощение. Под дулом пистолета? По-другому ты меня не простишь? Знаешь, Верка, почему я жалею тебя? Ты думаешь, что сбежала от прошлой жизни? Что тебя никто не найдет, что никому до тебя нет дела? Нет, милая, ты ошибаешься. Макар знает, где ты. Я помогла ему узнать. Теперь каждый день у входа в ресторан будет стоять якобы сломанная иномарка. Нас все равно убьют, Верка. Мы смертники. Неужели ты этого до сих пор не поняла? Нам конец. Спокойно жить нам не дадут. Они найдут нас повсюду, где бы мы ни спрятались. Это мафия. Прости меня, Верка, за то, что я тебя предала. Опустив глаза, я тихо прошептала. Я тебя прощаю. Спасибо. Слабо улыбнулась Любка, затем поднесла пистолет к виску и выстрелила. Схватившись за голову, я выскочила из кабинета и, не обращая внимания на испуганные взгляды официанток, едва сдерживая крик, выбежала на улицу. У входа в ресторан стоял старенький москвич, возле которого возился пожилой дед. Повалив деда на землю, я стала бить его, не жалея сил. «Передай Макару, что я никогда к нему не вернусь! Слышишь, никогда! Передай ему, что он сволочь! Скотт, нелюдь!» В тот момент я готова была убить любого, кто чинит машину у нашего ресторана. Горе мое было слишком велико. Очнулась я в объятиях своего мужа. Михаил, бережно поддерживая, посадил меня в машину. Деду дали откупную, перевязали разбитую голову и моментально починили так не вовремя сломавшийся москвич. Не спеша пересчитав деньги, он успокоился. На такую сумму вполне можно было купить пару новеньких москвичей. В машине я положила голову на колени мужа, и тихонько всхлипнула. «Ну, Веру ты даешь! Избила ни в чем не повинного деда!» Укоризненно сказал Михаил и дал знак водителю, что пора ехать. «Ты уверен, что он ни в чем не виноват? Он копался в своем москвиче для отвода глаз. На самом деле он хотел выстрелить тебе в спину. Тебе показалось. А где Любка? Ее увезли. Уборщица наводит порядок в твоем кабинете. Менты уже уехали. Все пришли к выводу что это обыкновенный суицид. Дома я прилегла на диван и рассказала Михаилу о том, что сообщила Любка. Михаил задумался. «С завтрашнего дня у ресторана будет стоять усиленная охрана. Придется проверять всех посетителей. За меня не волнуйся, у меня надежные телохранители. Может, мы куда-нибудь уедем?» «Ничего не бойся, Вера. Мы не можем уехать, потому что у меня здесь хороший бизнес. На новом месте придется начинать все сначала, а ты без денег не сможешь прожить и одного дня». «К черту эти деньги! Я тебя люблю, а не деньги. Неужели ты этого не понял? Я ведь смогла бросить все и уехать. Бросай и ты. Давай уедем туда, где нас никто не найдет. Наша с тобой жизнь дороже всяких денег». «Наконец-то ты это поняла!» — улыбнулся Михаил и потрепал меня за ухо. «Пока в этом нет необходимости, Верочка. Я здесь не последний человек. Никто нас с тобой не тронет. Это не Прага, где я был по делам. В этом городе я родился, вырос». Сколотил капитал, имею надежную крышу и завидное положение. Если тебя предала подруга, это еще не значит, что нужно бросаться в крайности. Главное, чтобы я тебя не предал. Но я никогда не сделаю этого, потому что люблю тебя. Твоя Любка получила по заслугам. Она предала тебя за деньги, но поняла, что не сможет жить с этими деньгами дальше. Деньги-то ведь тоже бывают чистые и грязные. Михаил гладил меня по голове, шептал на ухо ласковые слова. Почувствовав себя защищенной, я расслабилась и крепко уснула. На следующий день, не слушая возражений Михаила, я вышла на работу. В моем кабинете было чисто вымыто. Словно и не стрелялась Любка. Кресло, на котором она сидела, вынесли. За окном маячил знакомый мне охранник. Подозрительных машин не наблюдалось. Посмотрев на часы, я набрала рожский номер Макара. Трубку снял Глеб. — Привет, — стараюсь казаться бодрой, — сказала я. — А папа дома? «Вера, ты что ли?» — дрожащим голосом переспросил Глеб. «Я, мне надо поговорить с твоим папой. По сотовому он не отвечает». «И не ответит?» Он сменил номер. «Так назови его». «Не назову». «Почему?» «Потому что ты сука, каких мало. Зря отец тебя не пристрелил. Он мне все рассказал про твои шашни с этим подонком. Ты решил над нами посмеяться?» «А твой отец не рассказал тебе, как он трахал меня в нашу брачную ночь?» Усмехнулась я, пытаясь унять дрожь в коленках. «Говори номер!» «Шлюха!» «Может, и шлюха. Сам такую выбрал. Если не хочешь давать мне телефон, то передай этому старому козлу, что я больше никогда не вернусь ни к нему, ни к тебе. Понял? Оставь меня в покое, иначе это плохо для вас закончится». «Я не приму тебя никогда в жизни!» Прошипел в трубку Глеб. Принял бы, как миленький, только я сама не хочу иметь с тобой. Ничего общего. Швырнув трубку на рычаг, я хлопнув дверью ушла на кухню. Находиться в кабинете, где сутки назад застрелилась Любка, не было желания. Следующий месяц прошел спокойно. Ресторан работал в прежнем режиме, но на дверях стояла усиленная охрана, которая следила не только за посетителями, но и за всеми подъезжающими машинами. В один из вечеров мы готовились к предстоящему банкету. Отдав необходимые распоряжения, я лежала на рабочем столе и сочиняла незатейливую музыку. Неожиданно раздался какой-то странный гул. Затем что-то ухнуло, стол накренился, и я упала на пол. На голову мне посыпались куски штукатурки. Оконное стекло, зазвенев, рассыпалось в пыль. По лицу зазмеились тоненькие струйки крови. Через несколько секунд в кабинет вбежали охранники, взяли меня под руки и вывели в коридор. Собравшись с силами, я спустилась по лестнице, хватая за остатки перил, и прошла в зал. В центре зала, там, где стоял рояль, зияла огромная воронка. На столике у окна лежала чья-то оторванная рука. На закопченном пальце поблескивало обручальное кольцо. Отвратительно пахло чем-то кислым. «Вера Ивановна, не надо вам здесь стоять!» Потянул меня за собой один из охранников. Тупо посмотрев на него, я спросила. «Что это было?» Ресторан взорвали. Пожав плечами, ответил он. «Кто?» «Вам виднее. Лучше спросите у мужа. Он же у вас известный бизнесмен. Может, это предупреждение? Может, он кому-то задолжал? А при чем тут мой муж? Значит, у вас тоже есть враги?» «Нет у меня никаких врагов», — растерянно прошептала я. «Тогда не знаю». Понурился охранник. Не доглядели мы. В рояль взрывчатку подложили. Настройщик приходил. Такой хиленький старичок. Махнув рукой, я вышла на улицу. Вывеска с названием ресторана лежала в нескольких метрах от входа. Уставившись на нее, я сжала кулаки и отвернулась. «Вашему мужу уже звонили». Подошел ко мне управляющий. «Сейчас приедет». Словно в подтверждение его слов, из переулка вылетел темно-синий джип. «Гады! Кто это сделал?» Хлопнув дверцей, закричал Михаил. «Верочка, милиция уже была?» «Нет», — покачала я головой. «Зачем мне милиция? И так все ясно». «Вера, они зададут тебе несколько дежурных вопросов. Вот и все. Я буду рядом, ты не волнуйся». Пожарные вынесли из здания наполовину обгоревший труп молоденькой официантки и положили его на землю. Я громко всхлипнула. Михаил обнял меня за плечи и отвел в сторону. «К счастью, жертв мало. К вам настройщик приходил, возможно. Да он подложил взрывчатку». «Почему охрана не проверила его сумку?» Истерично выкрикнула я. «С этим нам придется разбираться». После того, как я ответила на вопросы следователя, приехавшего на место происшествия через полтора часа, Михаил отвез меня домой. «Вера, ресторан сильно обгорел», — сказал он, усаживая меня в кресло и накрывая ноги теплым пледом. Взрыв разворотил большую часть зала. Думаю, нет смысла его восстанавливать. «Я больше не хочу тобой рисковать, ведь ты могла погибнуть». Я предлагаю продать его в том виде, в каком он сейчас находится. А его кто-нибудь купит? Купят, не волнуйся. Пусть это будут совсем небольшие деньги, но у нас нет другого выхода. Ресторан незачем восстанавливать, потому что его могут взорвать снова. Сегодня же я подниму своих людей и постараюсь выяснить, кто это сделал. Не исключено, что взрыв был адресован мне. Мои конкуренты, чтобы вывести меня из игры, хотели убить тебя. Твои конкуренты? С сомнением покачал я головой. «А что тебя удивляет, Вера? У меня много денег, а значит много врагов. Когда появляются большие деньги, друзья сразу исчезают. Я имею в виду настоящих друзей. Потому что друзей Подхалимов становится все больше и больше. Они улыбаются, жмут руки, но при первой возможности с удовольствием воткнут нож в твою спину или любят жену, или украдут детей, чтобы лишить покоя и сна. Это бизнес, Вера. В бизнесе все замешано на деньгах». В бизнесе все продается и покупается. Мои знакомые были удивлены, что я подарил тебе ресторан на день рождения. А их жены так и вовсе рассверепели. Я всегда был завидным женихом. Холостяк при деньгах. Жены моих друзей пытались подсунуть мне своих подруг, да и сами не прочь покуражиться в отсутствие мужей. А тут вдруг такое. Я привожу из Праги русскую девчонку, никому неизвестную певичку, и дарю ей ресторан. Сначала все были уверены, что ты обанкротишься. Потом насторожились. Ресторан стал приносить невиданную прибыль. К тебе стало трудно попасть. Ты не только отлично справлялась с делами, но и пела по выходным. Пела просто так, не за деньги, а для удовольствия. Представляешь, как это раздражало моих недоброжелателей? Ты талантливая, Вера. Я не могу тебя терять. Не имею права. Всхлипнув, я подошла к камину. Растопи камин. Зачем? В квартире и так жарко. Удивился Михаил. Растопи. Михаил растопил камин, спустил жалюзи и сел в кресло. Вытащив из секретера нотные тетрадки, я стала медленно бросать их в огонь. По одной страничке. Михаил попытался было меня остановить, но я одернула его. Не мешай, это надо сжечь. Зачем? Ты ведь столько трудилась. Мне это больше не пригодится. Я больше никогда не буду петь. Никогда. На следующий день, проводив Михаила на работу, я стала напряженно думать. У меня была своя версия происшедшего. Я знала, что это сделал Макар. Дотянувшись до телефона, я быстро набрала номер Макара и, услышав знакомый хрипловатый голос, вздрогнула от неожиданности. «Привет!» «Привет, Верка!» — сразу признал меня Макар. «Как жизнь семейная не надоела! Бизнесмен твой! Как муравей, наверное, деньги домой носит!» «Макар, это ты взорвал мой ресторан?» «Какой ресторан?» «Только не делай вид, что ты не знаешь, какой!» Тот, который мне муж подарил. У тебя есть собственный ресторан. Поздравляю. Растешь вверх прямо на глазах. Глядишь, скоро сеть ресторанов откроешь. Будешь у нас бизнес-леди. Только знай, что Петя у меня намного круче, чем быть хозяйкой того гадюшника, который подарил тебе твой так называемый супруг. Макар, это ты взорвал мой ресторан? Повторила я вопрос. Нет, я не взрывал твой ресторан. Серьезным голосом сказал Макар. «Наверное, у тебя появились враги? Конкуренты? Может, ты не заплатила крышевым?» «Я не знаю. Эти вопросы решает мой муж. Вся криминальная сторона на нем». «Хреново он эти вопросы решает, если его жену взрывают. Уж я бы смог позаботиться о твоей безопасности». «Этот взрыв устроили с твоей подачи?» «Я же сказал, что нет. Я не имею к этому никакого отношения. Мне не до этого. У меня своих дел по горло. Сегодня с утра выкинул на помойку». «Все твои вещи. Все до единой. В моем доме больше нет ничего, что напоминало бы о тебе». «А куда ты дел шкатулку с деньгами?» «Я ее сжег», — засмеялся Макар. «Не ври, там около ста тысяч долларов». Отдал их Глебу. Прекратил смеяться Макар. «Если ты была его женой, значит, эти деньги по праву принадлежат ему. Он уже начал ими пользоваться». «А ему немного?» «Это ты у него спроси. Жалко, поди, денег стало». «Не жалко!» — буркнула я и бросила трубку.